Проводив Вителью до Золотой башни, дробуш в Ирвиглот принялся бесцельно слоняться по улицам, глазея на открывающиеся лавки и спешащих по делам людей. Суета его утомила. Покрутив головой, он приглядел скромный трактир из тех, в которых еда вкусная и дешевая, и зашел внутрь. Честно говоря, еда его не интересовала. Он искал удобный уголок, в котором можно было примоститься, чтобы почитать увлекательнейшую книгу — опавшуюся ему на глаза, а именно ласурский магический кодекс. Обилие сложно произносимых и абсолютно непонятных предложений совершенно заворожило вырвеглота. Однако он решил, что раз Вита осилила их, то и у него получится. Чтобы не показаться подозрительным среди активно жующих свои завтраки людей, Дробуш заказал яичницу и большую кружку морса. Еда его организму не требовалась. Тролли получали силу от матери-земли, но к вкусу некоторых продуктов он уже успел привыкнуть, а некоторые даже полюбил. Например, морс. Тот пах свободой, лесом, полем, разнотравьем. Тем, чего вырвиглот был так долго лишен. Когда служка принес заказ, Дробуш сдвинул поднос в сторону, выдрузил на стол серьезную книгу в красной обложке с золотым тиснением «Кодекс», прихваченный им вчера из Орденской библиотеки, и углубился в чтение. Многие слова ему были незнакомы, поэтому он запоминал их, чтобы снова, попав в библиотеку, покопаться в словарях. Это изобретение человечества приводило его в дикий восторг. Он так зачитался, что не замечал ничего вокруг. А между тем в трактир вошел высокий лысый бородач, огляделся, присматривая столик, и вдруг застыл, глядя на склонившегося над книгой вырвиглота. Он смотрел на Дробуша так, словно не верил своим глазам. Так, будто встретил близкого родственника, давно пропавшего без вести. Здоровяк сделал шаг, еще один, крякнул, сжал кулаки и решительно направился в направлении столика, за которым Дробуш наслаждался хитросплетениями юридического сленга. «Ищу компанию, чтобы выпить!» — воскликнул незнакомец, садясь напротив. — Вижу, ты добрый человек, раз книжки читаешь, а значит, выпить любишь. — Не люблю, — ответил Ворвиглот, не поднимая глаз. Бояться ему было некого. К скандалам, в отличие от кипиша, он нежных чувств не питал. — Я угощаю, брат, — не отставал назойливый посетитель. — Давай, соглашайся. Под хороший гномий самогон ты расскажешь мне о мосте, под которым сидел. Несколько мгновений глот еще смотрел в книгу, но строк не видел. Перед глазами с неожиданной ясностью поднялся туман с реки, завихрился в опорах моста, отчего казалось, что он шевелится. — Что ты сказал? — переспросил Дробуш и впервые взглянул на говорившего. Шириной плеч и груди сидящий напротив мужчина мог бы поспорить с Декраем, Однако только и это было с оборотнем общим. Черноволосый, если судить по окладистой бороде, обрамляющий лицо с грубыми, будто высеченными резцом чертами. С крупным, скульптурно слепленным лысым черепом. Череп поблескивал в свете лампадки, висящей над столом. В темных глазах незнакомца ничего нельзя было прочесть. Однако в мощных руках, сейчас спокойно лежащих на столе, таилась настоящая сила. Та, что позволяла легко завязывать в узел калёные железные прутья и поднимать быков. — Ты здорово замаскировался, — подмигнул тот. — Но я-то знаю, что ты самый настоящий тролль под мостом, и я тебе рад, брат. Ворвиглот разглядывал незнакомца, и на его невзрачном лице не отражались никакие эмоции. Однако он всерьёз раздумывал, как бы убить нахала, не поднимая паники среди окружающих. В том, что его следует убить, у Дробуша сомнений не было. «Ой, прости!» — дернул себя за бороду здоровяк. «Я не представился. Гент — мертвая голова, артист, акробат, силач и даже, если это нужно метру и живолису, певец. Наш передвижной цирк колесит по всему Тикрею, а нынче мы прибыли в Вишенрог на большой поэтический турнир. Как ты понимаешь, «Стихи мы читать не собираемся, однако деньжат подзаработаем». Дробушу пришла в голову мысль, что неплохо бы разобраться, как незнакомец догадался, что он тролль, а потом уже убить его. Поэтому он закрыл книгу и негромко спросил. «Откуда ты узнал?» Гент воровато огляделся, наклонился к собеседнику и произнес несколько странных слов низким рычащим голосом. Зрачки Ворвиглота непроизвольно расширились. Он уже начал забывать родную речь. В один миг мысли об убийстве растворились как дым, а в сердце заплясала дикая необузданная радость от того, что он не один. Только всегдашняя осторожность да выдержка существа, долгие столетия прикованного к мосту, не позволила Дробушу вскочить и заорать. «Я и правда рад тебе, брат!» В глазах Гента светилась искренняя теплота. «Давай все-таки выпьем гном его самогона, ведь это единственный напиток, от которого мы пьянеем, и я расскажу тебе свою историю, а ты поделишься своей». И вырви глот кивнул.